Часть 3. Высокопоставленные сотрудники НКВД, приезжавшие во Францию и Испанию, рассказывали о кошмарной судьбе детей расстрелянных чекистов. Когда родителей арестовывали и квартиры опечатывали, дети оказывались в буквальном смысле слова выброшенными на улицу. Друзья этих семей и даже близкие родственники не решались дать приют детям арестованных, опасаясь навлечь на себя серьезные неприятности. В школах и пионерских отрядах они не находили ни малейшей моральной поддержки. Их сверстники всячески изводили и били их, как детей предателей и шпионов. При этом нередко случалось, что ученики, издевавшиеся над ними, За одну ночь сами превращались в детей врага народа, которым теперь предстояло хлебнуть горе. Отношения между детьми в это смутное время отражали как в зеркале отношения взрослых. Отравленные сталинистскими изречениями о притаившихся врагах народа, наученные педагогами принимать резолюции с требованием смертной казни для старых большевиков, Школьники утрачивали черты, присущие детям, да и вообще всякое представление о человечности. Чувство дружбы вытеснялось из их детских душ подозрительностью и страстью всеобщего разоблачения, то есть доносительства. В крупных городах появилось еще одно страшное знамение времени — случаи самоубийства подростков 10-25 лет. Мне рассказывали, например, такой случай. После расстрела группы сотрудников НКВД четверо их детей, оставшиеся сиротами, украли из квартиры другого инковидиста пистолет и отправились в Прозоровский лес под Москвой с намерением совершить самоубийство. Какому-то железнодорожнику, прибежавшему на пистолетные выстрелы и детские крики, удалось выбить пистолет из рук 14-летнего мальчика, Два других подростка лежали на земле, как выяснилось, тяжело раненые. Тринадцатилетняя девочка, сестра одного из раненых, рыдала лёженечком в траве. Рядом валялась записка, адресованная дорогому вождю народа товарищу Сталину. В ней дети просили дорогого товарища Сталина найти и наказать тех, кто убил их отцов. Наши родители были честными коммунистами, следовало дальше. Враги народа, подлые троцкисты, не могли им этого простить. Откуда детям было знать, кто такие троцкисты? Сталинский секретариат получал десятки таких писем. Отсюда они направлялись в НКВД с требованием убрать маленьких жалобщиков из Москвы. Здесь не должно было быть места детским слезам. Иностранные журналисты и гости из-за рубежа не должны были видеть эти массы выброшенных на улицу сирот. Многие из осиротевших детей не ждали, когда их вышлют из Москвы. Столкнувшись в домах друзей своих родителей с равнодушием и страхом, они присоединились к тем, кто принял их в свою среду как равных. К бездомным подросткам жертвам более ранней жатвы, которую принесла сталинская коллективизация. Банда беспризорных обычно забирала у новичка в качестве вступительного взноса часть его одежды, часы и другие ценные вещи, и быстро обучала его своему ремеслу — воровству. Хуже было осиротевшим девочкам. О судьбе одной из них я узнал от того же Шпигель-Глясса. Весной 1937 года были внезапно арестованы заместитель начальника разведуправления Красной Армии Александр Карин и его жена. Обоих расстреляли. До начала службы в разведуправлении Карин несколько лет работал в иностранном управлении НКВД, помогая Шпигель-Глясу при выполнении секретных и опасных заданий за границей. Карины и Шпигель-Глясы дружили семьями. Единственная дочь Кариных, которой было к моменту ареста отца 13 лет, была лучшей подругой дочери шпигель -Гляса. После ареста Кариных их дочь оказалась на улице, а их квартиру занял один из людей Ежова. Девочка пришла к Шпигель-Глясам. «Ты должен меня понять», — втолковывал мне шпигель -Гляс. «Я люблю этого ребенка» не меньше собственной дочери. Она пришла ко мне со своим горем, как к родному отцу. Но мог ли я рисковать и оставить ее у себя? У меня язык не повернулся сказать ей, чтобы она уходила. Мы с женой постарались ее утешить и уложили спать. Ночью она несколько раз вскакивала с постели с душераздирающими криками, не понимая, где она и что с нею. Утром я пошел к ежовскому секретарю Шапира, и рассказал ему, в каком положении я очутился. — В самом деле положение щекотливое, — заметил Шапира. — Надо найти какой-то выход. Во всяком случае, тебе не стоит держать ее у себя. Мой тебе совет — попробуй от нее избавиться. — Совет Шапира, — продолжал Шпигель-Гляз, — был по существу приказом выгнать ребенка на улицу но моя жена вспомнила что у кареных были какие то родственники в саратове я дал девочке денег купил ей билет на поезд и отправил ее в саратов мне было стыдно глядеть в глаза собственной дочери жена беспрестанно плакала я старался поменьше бывать дома через два месяца дочь каринах вернулась в москву и пришла к нам меня поразило как она изменилась Бледная, худая, в глазах застыло горе, ничего детского в ее облике не осталось. «Я подала в прокуратуру заявление», — сказала она, — «и прошу, чтобы люди, которые живут в нашей квартире, вернули мою одежду». Так посоветовал сделать человек, приютивший ее в Саратове. «Я была в нашей пионерской дружине», — продолжала девочка, — «и получила там удостоверение для прокурора, что меня два года назад приняли в пионеры. Но пионер-вожатый потребовал, чтобы я выступила на пионерском собрании и сказала, что одобряю расстрел моих родителей. Я выступила и сказала, что если они были шпионы, то это правильно, что их расстреляли. Но от меня потребовали сказать, что они на самом деле были шпионы и враги народа. Я сказала, что на самом деле... Но мне-то известно, что это неправда, и они были честные люди. А те, кто их расстрелял, вот они и есть настоящие шпионы, — сердито закончила она. Девочка отказалась от еды и не пожелала взять денег. В это же самое время на митингах и в газетах до небес превозносили гуманизм сталинской эпохи. Крики обездоленных детей заглушались дифирамбами сталинской заботе о людях и трогательной любви к детям.